Полки и ниши были голы, и в кузницах не пылал огонь, Кроме одной, в комнатушке, примыкавшей к внутреннему чертогу. Тамошний горн использовал ту же отдушину, что и очаг в общей зале. Там порою работал мим, никого к себе при этом не подпуская. И ни слова не сказал он о потайной лестнице, что выводило из его дома на плоскую вершину Омон-Рут. Лестницу эту случайно обнаружил Андрак. Проголодавшись, искал он мимо выкладовые и заблудился в пещерах. Но никому о своей находке не поведал. До конца года изгои не совершали более крупных вылазок. А если и выходили наружу, поохотятся либо пополнить запасы снеди, то по большей части маленькими отрядами. Нескоро научились они находить дорогу назад. Помимо турина, лишь шестеро и не более овладели этой премудростью. Однако же, видя, что искусные следопыты способны добраться до убежища, И без помощи мимо изгои стали выставлять стражу и днем, и ночью у расщелинной в северной стене. С юга врагов они не ждали. С той стороны, на гору Амонрут, никто бы в жизни не вскарабкался. Однако в течение дня на гребне почти всегда дежурил часовой, озирая окрестности.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 Но вот дни сделались короче, потускнела стылая заводь, облетели березы и вновь зарядил проливной дождь. Теперь изгои поневоле больше времени проводили в убежище. Вскоре опостылила им темнота пещер и тусклый полусвет залов. И многие полагали, что жизнь стала бы отраднее,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 чтобы пришлось ему унижаться или смирять свою волю. Но Андрак, в отличие от Турина, не обрадовался ничуть, равно как и некоторые другие из числа разбойников. Думалось им, что Ожак их в втайне от отряда, загодя сговорился с Белегом. Ревниво глядел Андрак, как эти двое, устроившись подаль, беседовали промеж себя. Белик принес с собою шлем Хадера, ибо надеялся, что при виде него Турин обратит свои помыслы к целям более достойным, нежели прозябать в глуши головарем жалкого отряда. «Возвращаю тебе добро твое», — сказал он Турину, доставая шлем.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 И я вправе распорядиться им так, как пожелаю. Не ешь его, если застревает он у тебя в горле. Остальные, возможно, изглодались сильнее, И гордыни в них меньше. Вспыхнули глаза Турина. Но поглядел он в лицо Белега, И погас в них огонь. И потускнели они, и произнес он еле слышно, Дивлюсь я, друг, что щёл ты нужно возвращаться к такому невеже. От тебя приму я всё, что угодно, даже укор. Отныне и впредь станешь ты меня наставлять во всем и всегда. Вот только речи о возвращении в доряд. Не заводи более.